Глава 18. Проснулась Вэлл рано. Она открыла глаза и некоторое время просто лежала, разглядывая лучи холодного зимнего солнца, проникающие сквозь плотные занавеси. Уставшее тело ломило, плечи ныли, пробуждение давалось с трудом. Вэлл подняла руку, потерла веки и посмотрела на ладонь, пропуская лучи солнца сквозь пальцы. Тишина и движение сбоку на границе зрения. Она запоздала, дернулась, поворачивая голову. «Вот и утро», – тихо произнес Шейн, приподнимаясь на локтях. Он сел на кровати и покрутил головой, разминая шею. Светлые, взлохмоченные сосна пряди заскользили вдоль лица. Вэл улыбнулась, рассматривая тонкий кожаный шнурок, обвивающий правое запястье волка. Шейн проследил за ее взглядом, зацепил глазами свой незатейливый браслет, Провел по губам языком, кривя рот в странной ухмылке. Ничего не сказал, только многозначительно хмыкнул. Вэл перекатилась на бок, положила кисти рук под голову, удобнее устраиваясь на перевой подушке. — Дени, наверное, нас ненавидит, — сказала она с тяжелым вздохом. — Интересно, она выскажется о том, что мы ночевали вместе? — Я бы задался другим вопросом. Не позвала ли она стражу, одумавшись по утру? Голос Шейна звучал серьезно. Укрывать от раза двух беглецов и убийц не в ее духе. Велл с тревогой сдвинула брови, с неохотой отрываясь от подушки, приподнялась и села рядом с Шейном. «Мне нужно увидеть Раза. Поговорить с ним и все ему объяснить. Я должна, Шейн!» Попыталась улыбнуться Велл. «И ты мне поможешь!» «Я хочу, чтобы ты рассказал ему обо всем, что знаешь. Обо всех планах Амии, о вашем сговоре. О том, что она собирается с ним сделать». Вэлл замерла, словно опомнившись, помедлила, а затем скинула голову, устремляя на него взгляд. «А что она собирается с ним сделать? Она что? Сумасшедшая? Он ее первый. Он наместник города. Зачем ей его смерть?» «Кто сказал, что ей нужна его смерть?» Задумчиво проговорил Шейн, опуская глаза и сосредотачиваясь на обвивающем запястье кожаном шнурке. «Я не знаю всего. Мы с ней не были близки, как ты, наверное, уже поняла. Для начала она хотела ослабить его, сломать. Ей нравилось наблюдать за его мучениями». «Тебе тоже», — судорожно вздохнула Вэл, покачивая головой. Каштановые пряди скользнули вдоль лица, и она рассеянно отвела их ладонью. «Мне тоже», — спокойно ответил Шейн, не поднимая взгляда. «Я все сказал тебе вчера. Не пытайся вызвать во мне раскаяние. Если ты не готова принять меня таким, тогда ты знаешь, что делать». Вэлл на мгновение прикрыла глаза. Она не сомневалась, что легко не будет, скорее наоборот, понимала, что, завязав на руке волка-браслет, ступила на шаткую, болотистую почву. Навсегда. Сомнения в том, что звери обладают человечностью, давно рассеялись дымкой прошлого. Человек ли главенствовал в них или зверь? Не меняло самого главного. Любить они умели, привязываясь с человеческой пылкостью, но со звериной непоколебимой верностью. И с этим придется считаться. Если ты не заметил то я очень постоянно в своем выборе. Вэлл перевела дыхание, собираясь с мыслями. Когда-нибудь, возможно, настанет время отвечать за свой поступок, в первую очередь перед собственным сердцем. Но не сегодня. Зачем Амии ослаблять Раза? За что она его ненавидит? Вэл с трудом заставила себя вернуться к животрепещущей теме. Благодаря ему она имеет власть. Я не понимаю. «Я не могу ответить на все твои вопросы. Я расскажу то, что знаю». Шейн сделал паузу, точно ожидая ответа. Не дождался и продолжил, поднимая голову, бросая на Вэлл сосредоточенный взгляд. Амия просила Раза пощадить меня, и он сделал это, не догадываясь о том, что она уже взяла меня в союзники. «По нашей договоренности я должен был находиться с ним рядом», и сообщать все, что могло показаться ей значимым. Значимым? Вэл заерзала на постели, нахмуриваясь. Шейн кивнул, заправил мешающие распущенные волосы за уши и потер переносицу двумя пальцами, тяжело выдыхая. Амия, хоть и стала второй раза, оказалась в безвыходной ситуации, наконец произнес Шейн, разглядывая сидевшую с прямой спиной Вэл. Ее положение сильно ограничено. Ты и сама сталкивалась с насмешками и предвзятым отношением. Но если воительниц, стражниц и охотниц немало, то никто не позволит женщине управлять городом. Ты же понимаешь то, что Амия женщина, что она вторая, сильно урезала ее желания и возможности. Она могла советовать Раза, но он непослушный песик. Даже ее влияние на него зачастую не было решающим. Иногда она не могла слова поперек сказать, не рискуя собственным положением. Поэтому ей был нужен я, покорный, а куда мне было деваться? И молчаливый. По губам Шейна скользнула еле заметная горькая улыбка. Тот, кого раза не выносит, но терпит, наслаждаясь тем, что мне приходится точно так же терпеть его». Шейн замолчал, опуская плечи. Вел видела, как тяжело ему давался этот разговор, но отступать была не намерена. Синие глаза волка затуманились, обратились к чему-то далекому. Вел хотела было знать его мысли, знать терзающие душу переживания, но промолчала, не находя нужных слов, не будучи уверена, что они вообще уместны. Она прекрасно знает своего брата, «Ее план сработал», – проговорил Шейн, сцепляя пальцы на согнутом колене. «Раза почти не замечал меня до тех пор, пока ему не становилось скучно. На это Амия и рассчитывала. Она хотела знать о нем все, его разговоры, которые не могла услышать сама, все дела, в которых он был замешан и в которые не посвящал ее как свою вторую и как женщину». Шейн замолчал и неуверенно улыбнулся Вел, ловя тихую ответную улыбку. «У раза появлялись любовницы!» ами я не могла допустить, чтобы кто-нибудь из них стал больше, чем его игрушкой. Я должен был устранять их через какое-то время. Вэл дрогнула, осторожно протянула вперед руку, невесомым движением касаясь ладони Шейна, трогая переплетенные пальцы. «Устранять?» Невольно понизив тон, спросила она, «Ты убивал?» Шейн фыркнул, расцепил пальцы и опустил колено, будто ненароком прерывая легкое прикосновение. Вэл понимала его чувства. Прикосновения ранили. Слова, которые она озвучивала вслух, ранили еще сильнее. «Конечно, нет», — почти насмешливо ответил Волк. «Одну из его пассий обвинили в измене, другую». В воровстве. Обе остались живы, хоть и пострадали. Дознаватели рассказывали о любовнице Раза, которой он прижёг лицо. «Так получается...» — начала была Вэлл, но Шин прервал ее. «Да», — кивнул Волк. «Девчонка ничего не крала. Все, что она натворила, это стало слишком сильно нравиться наместнику. Осуждаешь меня?» Вэл глухо и кратко засмеялась. Осуждала ли она? Вопрос следовало задать иначе. Имела ли право такая, как она, осуждать? Скольких человек погубила Вэлл по велению Джанеки, не особо задумываясь о своих действиях, следуя лишь одной морали. Морали безучастной убийц. Она не ведала счета. Удивительно. Они как нельзя лучше подходили друг к другу. «Дважды, трижды. Предатель, запутавшийся в том, кому верен, и в пару к нему убийца, которая и убивать-то умела лишь под покровом ночи, подкрадываясь сзади, отринув честь». «Нет, ты делал то, что должен был», — решительно сказала Вэлл, устремляя пронзительный взгляд на мужчину. «Объясни мне, Шейн. Все, что хотела Амия, — это власть?» Неужели она не понимала, что занять место Ра не получится? Невыгоднее ли было оставаться в его тени? Чего она добивалась? Ослабить его? Зачем? Вызвать на поединок ради кресла наместника? Ты сам сказал, что город не поддержал бы ее? Нет, конечно нет, твердо сказал Шейн, качнув головой. Я уверен, что у нее были планы на Зена. Она спала с ним даже не особо скрываясь. Раза, естественно, знал, но позволял ей. Иногда мне казалось, что она... Волк помедлил, точно подбирая нужное слово. Любит Зена. Может быть, она рассчитывала, что он сможет занять кресло наместника, победив ее сломленного и опозоренного брата? Велл провела языком по зубам, задумчивым взглядом рассматривая плечи сидящего рядом мужчины. Серая туника, облепившая широкую спину, казалась пыльной. «Так всему причиной желания власти и... любовь?» — шепнула Вэл. «Мы что же, убили любимого Амии?» «Видимо, да». Шин чуть улыбнулся, ловя растерянный, полный осознания взгляд Вэл. «Нам конец», — уверенно произнесла она, с тихим стоном падая вниз на кровать уткнулась лицом в подушку и тихо засмеялась. Несомненно, ухмыльнулся Шейн, протягивая руку и касаясь каштановых волос. Сердце толкнуло изнутри мягко, но с силой, непослушное, решающее за разум сердце. Вэлл едва не мурлыкнула, подаваясь вперед и устраиваясь головой на бедрах Шейна. Его руки на краткий миг замерли, а потом с нежностью стали перебирать темные пряди, пропуская их сквозь пальцы. Мы должны найти Раза и обо всем ему рассказать. Вэл прикрыла веки, удобнее устраиваясь на кровати, и подняла руку, обнимая шею на ноги. Кончики пальцев ощутили грубую ткань штанов. Ты расскажешь ему все, что сказал мне. Не понимаю, откуда в тебе такая уверенность, что он будет слушать меня. И ты забываешь самое главное. К нему не подойти так просто. Вокруг наместника стража. В ратушу нам не попасть. Нас сразу же схватят, а стражники редко задаются вопросами. Мы можем просто не дождаться раза. Подушечки чужих пальцев скользнули по шее, вызывая ворог мурашек сбежавших по плечам. «Я не хочу умирать, Шейн, и тебе не позволю», выдохнула Вел, щекой вжимаясь в грубую ткань. В груди ныло, тело отчаянно желало ласки, больше и больше, не простых дразнящих прикосновений, а много большего. Извечная теперь уже борьба, конца которой не видно. «Если он выслушает меня, я все равно умру» спокойно сказал Шейн, так, словно говорил о чем-то несущественном. Вэл сжала губы, медленно подняла голову с его колен и выпрямилась, опираясь ладонями о постель. Она замерла, заглянула в синие глаза и с трудом, придав своему голосу все же недостаточную мягкость, сказала, «Ты плохо знаешь меня. Я не Амия. Меня он послушает». Шейн моргнул, пряча промелькнувшее в лице смущенное удивление. «Он кинул тебя в тюрьму, и сегодня должна была состояться твоя казнь. О чем ты говоришь?» Вэл помедлила, прижимая свое лицо к лицу волка. Вдохнула воздух у самой его щеки и прикрыла веки, губами мягко дотрагиваясь до виска. Со сладким удовлетворением Вэл ощутила, как Шейн вздрогнул от ее прикосновения. «Если я ошибаюсь, то мы умрем оба, а если нет, то и жить будем оба». Вэл боялась смотреть на Дени, взгляды которой испепеляли на месте. Не могло быть и речи о том, чтобы просить ее поспособствовать встрече сразу. Дени всем своим видом выражала недовольство, будто едва удерживаясь от резких необдуманных слов. Предложив на завтрак своим незваным гостям сыр и хлеб, Дени замолчала, поглядывая из-под нахмуренных бровей на сидевшего за большим столом Шейна. Она явно хотела что-то произнести, но помалкивала, создавая вокруг себя напряженную тишину. «Спасибо, Дени» осторожно проговорила Вэл, опасаясь одним лишь словом поднять бурю, что приютило нас на ночь. Ночь прошла хорошо? Дени выразительно подняла брови. Вэл проглотила язвительный ответ, бросив быстрый взгляд на молчавшего Шейна. «Мы сейчас уйдем, Дени», сказал Шейн, приподнимаясь из-за стола. «Тебе не стоит волноваться». «И куда вы пойдете?» Взгляд из-под длинных ресниц обжигал. «Вас же ищут, я уверена». «Мы пойдем, Краза!» Вэл улыбнулась, отметила сомнения в глазах на удивленном лице Дени, и улыбка стала шире. «Я пойду, к Краза!» Ветер переменился, усиливаясь ледяными порывами. Избавившись от куртки Зена, Вэл без лишних колебаний переоделась в свою старую одежду, вычищенную и забытую у Дени. Хотя кожаный приталенный плащ с длинным разрезом сзади и двумя разрезами по бокам изрядно поизносился, но она испытала облегчение, ощутив его на своих плечах. Совершенно глупо, но, казалось, надев его, Велл обрела прежнюю силу и уверенность в себе. Глубокий капюшон бросал тень на лицо, но Вэл старалась держаться в стороне от широких улиц, двигаясь проулками. Шейн неотступно следовал за ней на расстоянии трех шагов. Лицо его было надежно скрыто черным шейным платком, а капюшон замшевой куртки покрывал светлые волосы. Оказавшись на улице, Велла ощутила укол беспокойства, замечая взволнованные лица прохожих. Опасения в том, что кому-то придет в голову вглядываться в двух путников, явно старающихся держаться неузнаваемыми, рассеялись, когда Вэлл поняла, что происходит. Народ стремился к центру города, к площади. Внутри как веревки скрутились. «Он там!» Прижавшись спиной к серому зданию, тихо сказала Вэлл, несмотря на приближающегося Шейна. «Он там, на площади. Кого он казнит, если не меня?» «Хотел бы я знать», — отозвался волк. «Мы не можем идти туда. Нас кто-нибудь узнает. Если только он сообщил страже, что нас стоит искать». Велл проследила взглядом за большим тучным мужчиной, спешно направляющимся вверх по улице. Грузное тело его переваливалось, мужчина тяжело дышал, мучаясь одышкой. На губах его выступила слюна, Он утер ее тыльной стороной ладони, не отводя взгляда от мелькающих впереди спин более шустрых прохожих. — Куда обычно Раза возвращается после казни? — Сейчас утро. Он должен вернуться в ратушу. — Вэл, ты что задумала? Шейн повысил голос, и она с неудовольствием повернулась к нему, встречая взгляд прищуренных синих глаз. — Это самоубийство. Нас на входе остановят. Вэл выпрямилась и с нажимом произнесла. «Повторяю, если только раза сообщил страже, что нас стоит искать. Хочешь проверить на собственной шкуре? Даже если мы войдем в ратушу, это не лучшая идея. Рядом с Амией он не будет являть собой милосердия." Шейн замолчал, прижимая губы. Выдохнул и продолжил. «Он заложник своего положения». «Ты же не хочешь повторения той встречи на улице?» Вел не ответила, смотря за спину Шейна, рассеянно наблюдая за спешащими на площадь людьми. Она увидела, как красивая молодая женщина в овчином полушубке подхватила на руки двухлетнего малыша, одной рукой подобрала длинную юбку, перешагивая через опрокинутую пустую бутыль. Глаза ее были устремлены вперед, лихорадочно блестя. Ничто не вызывало удивления. Успела привыкнуть, видимо. Вэл поморщилась, признавая правоту слов волка и облизнула сухие, потрескавшиеся губы. «Я еще припомню Дэни ее несговорчивость», — пообещала она, поднимая взгляд на Шейна. «Я знаю, кто нам поможет выманить пса из своей будки». Шейн сдвинул брови, но не нашел слов для ответа. Спокойная и совершенно не обращающая внимания на обтекающую ее толпу Брита неспешно направлялась к ратуше. Надетая поверх темного платья светлое шерстяное пальто, волнообразными складками колыхалось вокруг ее массивной фигуры. Женщина была неизменна в своих ритуалах. Вэл хорошо помнила, в какое время Брита пила утренний чай, А поскольку гонять принцессу за свежей выпечкой больше не удавалось, Вэл предполагала, что Брита сама отправится за такой необходимой ей булочкой с творогом. Ты точно ненормальная, покачивая головой, прошипел Шейн, выслушав замысел Вэл. Она одна не боится раза. Вэл пожала плечами. У него просто не будет выбора. Он послушает ее потому что она его заставит». Ступив из толпы прямо перед рассеянно остановившейся Бритой, Вэл подняла голову, смотря искрящимися от охватившего ее задорного веселья глазами, на вмиг побледневшее лицо. Брита сжала губы, нахмурилась, но крик не подняла, с недоверием рассматривая улыбающуюся Вел. «С дороги пошла?» Наконец, сквозь зубы напряжно сказала Брита, делая шаг вперед. Вэлл не сдвинулась с места, стирая с лица улыбку. «Мне нужна твоя помощь», — произнесла она серьезно, смотря прямо в полные недоверия глаза. «Ты же знаешь, что я не могла убить человека раза». «Ничего я не знаю. Меня ваши игры не касаются». Брита шагнула в сторону и тут же остановилась, стиснув губы, поднимая взгляд на преградившего ей дорогу Шейна. Насупилась и сказала, выдыхая. «Значит, правду говорили. Любовнички вы с принцессой». «Волк, ты, конечно, тоже умом не блистал, но не думала я, что ты настолько туповатый. Тупее принцессы, а тупее ее только чурки в камине». Вэл хмыкнула краем глаза, замечая, как удивленно вытягивается лицо Шейна. «Передай раза» что я никуда не сбежала и хочу с ним встретиться, негромко сказала Вел, протягивая руку и касаясь локтя Бриты. Ты должна это сделать. Мне нужно поговорить с ним наедине, без его сестры. Скажи ему, что я убила Зена, потому что не могла поступить иначе, потому что он пришел за тем, чего очень давно добивался. Скажи ему, что Шейн помог мне и поэтому ушел со мной. Брита застыла на месте, переводя взгляд с шейна на Навел, Моргнула, будто собираясь с мыслями. Несколько долгих секунд она молчала, потом поежилась, как от холода. Она явно не знала про смерть Зена. Не знала, но мгновенно поняла все, что имела в виду Вэл. С чего мне это делать? — спросила Брита у Грюма, и Вэл чуть склонила голову, улыбаясь краешком губ.